Глава 47 Я удивлённо смотрю на неё, потому что совершенно не понимаю причин для смеха. Что я такого сказала? Ей надо что-то другое? «Марика». Девушка подходит ближе и кладёт руку мне на плечо, а я поднимаю голову, заглядывая в её глаза. «Наверное, надо было сразу начать с этого. Но что-то наша встреча стала для меня сюрпризом. Варт не писал. Меня зовут Ринару Даррелл. Можно просто Рина». Гостья делает паузу, убеждаясь, что я её услышала. Я растерянно вглядываюсь в лицо Рины и жду продолжения. «Я двоюродная сестра Варда», — говорит она. «Я смела предполагать, что любимая, но раз он обо мне ничего не рассказывал, ставлю это под сомнение». С души словно камень сваливается. «Сестра. Да, не родная, но и не жена. Для меня, оказывается, это важно. Я как будто чуть не провалилась в пропасть, но Рина помогла мне удержаться». «Ну, учитывая, что обо мне он тоже не писал то...» «То Вард просто-напросто скрытный чешуйчатый», — фыркает гостя. «Ну что, покажешь мне, где я могу устроиться?» «Конечно, от ванны я бы тоже не отказалась, но напрягать тебя ещё этим я точно не буду». Благодаря тому, что Улька пару раз упоминала, где у нас лежит чистое бельё, я нахожу просто и наволочки. Ирина решает выбрать комнату рядом с комнатой Варда, чуть дальше по коридору. В два подсвечника вставляем свечи, чтобы было лучше видно, пока перестилаем. «Давай я тебе помогу», — говорит Рина, стягивая с кровати тяжёлое покрывало. «Не надо», — пытаюсь остановить её я. «Неудобно мне. Мало того, гость я, так ещё и герцогиня ведь. Не по статусу ей возиться с простынями, а я тут вроде как прислуга». «Только вот не надо там, в головке своей, додумывать ничего». Она как будто читает мои мысли. «Точно родственница Роуварда». Я никогда не была аристократической неженкой, да я вообще очень долго прожила очень просто, зарабатывая на жизнь трудом. Я удивляюсь, но не расспрашиваю. Захочется сама расскажет. Но мне очень нравится ее живость и неуемная энергия, которая как будто вот-вот снесет. А ты? А я? Меня подарили Роуварду. Говорю это, и как будто уже и не так страшно. Мы как раз расстилаем простыню, Ирина от неожиданности сильно дёргает угол на себя, вырывая ткань у меня из рук. «Что значит «подарили»?» «Ну, в дар. Чтобы задобрить, наверное. Чтобы не скучно было ночами. Чтобы...» «Ну, мало ли, применений подарков можно придумать». Пожимаю плечами, подтягиваю непослушный угол на себя, заправляя под перину. «Вот только не говори, что Варт воспользовался и даже не подумал освободить». Ирина повторяет мое действие и берет одну из подушек. «Нет-нет, он меня не тронул», — говорю я, и фактически даже не вру. То, что было, не в счет. А отпустить не может, из-за дарственной метки. «Вот они ссссс». Девушка сдерживается, сцепив зубы. «Их самих бы прижечь этой печатью покрепче! А варт что?» Он делает все, чтобы я не чувствовала себя вещью. «Мне кажется...» Она начинает говорить, потом замолкает и отмахивается впрочем ладно мы какое-то время молчим заканчивая застилать постель. потом желаем друг другу добрых снов и я ухожу в свою комнату. События и впечатления прошедшего дня крутятся в голове верчусь сбоку на бок, но сон не идёт, а эмоции продолжают бурлить. Решаю, что лучшая снотворная это книга с легендами. они редко бывают какими-то столь увлекательными, что до самого утра не заснуть. потому достаю из комода книгу драконьи сказки и открываю на первой попавшейся странице. Буквы, словно сами собой, выстраиваются в замысловатые ряды, словно без этого мне не удастся их прочитать. Давным-давно, когда горы были молодыми, а реки только прокладывали свои русла, жил на свете юный дракон по имени Вереск. Сказка рассказывает о драконе сильным духом, отважном и верным своему роду. Он пожертвовал собой, чтобы в миг жуткого ненастья спасти жителей своего гнезда, но потерял дракона. Не желая быть изгоем среди своих, Вереск пошёл искать себе приюта среди скал, долин и рек. Многие годы он бродил в одиночестве. Котин и потерял дракона, долгая жизнь осталась при нём, поэтому он наблюдал смену лет, природы, издалека порой позволял себя подсматривать за своими сородичами, но никогда не показывался им. Довольствовался тем, что смог сохранить им жизни. И всё было бы так и дальше — Если бы однажды на берегу реки он не нашёл молодую, ещё не окрепшую драконицу. Рядом не было гнёзд, в которых она могла бы жить, а сама драконица едва дышала. Вереск не смог оставить девушку без помощи. В своём горном убежище Вереск бережно выходил раненую драконицу. Лунная роса — так звали её — оказалась созданием удивительной чистоты духа, изгнанной из родного гнезда за отказ причинять зло другим существам. В тишине гор их одинокие души потянулись друг к другу. Там, где прежде царствовала пустота, расцвела нежная любовь, подобная первым весенним цветам на склонах древних скал. И свершилось волшебство. Чистота лунной росы и сила их любви пробудили в вереске утраченного дракона, вернув ему не только священное пламя, но и веру в себя». Их род благословила сама праматерь за умение чувствовать, послав им дар душевного эха. Эта легенда разносится ветром по горным вершинам, напоминая всем, что истинное сокровище можно найти, лишь открыв своё сердце. До меня доходит бессмысленность затеи. Эта сказка не только не настроила меня на сон, более того, отозвалась в душе каким-то странным волнением. Недовольно захлопываю книгу и убираю её на столик рядом с кроватью. Да что же за ерунда-то такая? Всегда не любила, когда днём переутомляешься настолько, что к ночи нет сил даже успокоиться и заснуть. В доме тишина. Едва доносится стук часов из холла, и какие-то то ли шорохи, то ли поскрипывание досок. Тем больше раздражает то, как я дышу. Какое уж там поспать? В голове крутятся мысли о том, что мне надо бы рассказать обо всём Роуварду, но как не знаю. И ещё... Надо было сразу этот грёбаный подсвечник забрать у него и зашвырнуть куда подальше. Зло в нём, как будто вторит внутренний голос. Сажусь на кровати и тру виски. Меня, конечно, вдохновляет уверенность Руди во мне, но сама я пока этой самой уверенности-то и не чувствую. И голова, пересыщенная мыслями, не соображает. По полу ползёт тонкий серебристый лунный луч, испуганно замирая в метре от тающего ореола камина. Огонёчки над остатками поленев уже еле-еле трепещут, даже скорее лениво ползут по обгоревшей древесине. Жар уже не так сильно пышет, поэтому постепенно воздух становится прохладнее. Стягиваю со спинки кровати шаль, накидываю на плечи и, захватив агарок свечи, выскальзываю из комнаты. Раз уж не спится, то хоть подумаю. А думается лучше всего «когда?» Правильно. Когда руки заняты. Поэтому я спускаюсь во флигель и принимаюсь за работу. В прошлый раз я успела расплавить сало, так что сейчас мне, по сути, только разогреть и продолжить. Проверяю, что щёлока пока хватает, но завтра лучше попросить Ульку ещё набрать золы. Уже пора. Мои знания и умения всё больше вызывают подозрения у дракона. И, наверное, было бы неплохо уже рассказать ему всё от начала и до конца. Но где уверенность, что он всё поймёт и поверит? Не думаю, что это прям распространённые случаи, когда в этот мир прилетают из другого. Скорее, у виска покрутит, если не обвинит в том, что намеренно пытаюсь его обмануть. Но что точно я должна ему рассказать, так это то, что подсвечником пользоваться не стоит. Понятия не имею, что у него за действие, но... Кстати, я же смогла практически обо всём рассказать Руди. А он может рассказать Роуварду. Раз-раз, и мы в дамках. И как мне раньше это в голову не пришло? Вот растяпа. Я как раз оставляю стеарина седать, вытираю руки и, наспех прибравшись, бегу на чердак. Но не добегаю. Из-под двери, ведущей в комнату роуварда пробивается полоска света. По спине пробегает холодок. А что, если именно сейчас, в этот самый момент, дракон использует подсвечник, который ему дал мэр? Что, если этот артефакт может нанести вред очень быстро? Подчиняясь внутренней панике и неожиданному порыву, я кидаюсь к двери дракона и, едва постучавшись, скорее для приличия, открываю. Роуард медленно поворачивается и поднимает брови, удивлённо глядя на меня. «Марика», — произносит он, вибрация голоса проносится по позвоночнику. Он сидит на диванчике перед столиком со свечой как раз в том самом проклятом подсвечнике. Не зря переживала. Мои пальцы зажимаются на дверной ручке, и отпустить ее, чтобы закрыть дверь, оказывается очень сложно. «Ровард», — выдавливаю из себя я, переводя взгляд с дракона на подсвечника и обратно. «Вы же понимаете, что мэр лжец?» Дракон выгибает бровь и кивает. Я делаю пару шагов к нему. И что с мануфактурой, на которой сделали этот артефакт, всё нечисто? Он снова кивает. Ещё два шага, но теперь сместившись к столику. Получится ли? А ещё то, что просто так вам ничего не стали бы дарить. В том числе меня. Мысленно заканчиваю фразу и оказываюсь совсем рядом со столом, собираясь схватить подсвечник и выкинуть его, да хоть в камин. На лице Роуварда появляется ухмылка, за которой мне никак не удаётся увидеть его настоящую эмоцию. Но как только я уже протягиваю руку к артефакту, дракон перехватывает её, тянет на себя, и я оказываюсь у него на коленях. Прижатый к горячему телу. В ловушке. Не Несмертельный, но опасной для моего здравомыслия, потому что в таком положении моя логика выходит из чата. «Удивительная догадливость, моя Марика», — шепчет он, зарываясь носом в мои волосы. Совсем не похожая на мышление простушки из приюта. Ощущение, что он идёт по лезвию бритвы, а я вынуждена следую за ним. Кто первый поранится? А что будет, если я скажу, что этот подсвечник для меня абсолютно безопасен? Как и ты. Его губы касаются тонкого чувствительного места за ухом. Потому что у меня нет дракона.